Шестое. Посторонний человек, имевший счастье заночевать в Букашине, под утро вскакивал, как ужаленный тягивал голову в плечи, аж поеживался, ежесекундно вздрагивая от перечисления всей необозримой гаммы сексуальных излишеств, не снившимися и автору Камасутры, всех видов инцеста, промискуетета и, и зоофилии, о которых громогласно сообщалось с улицы. Выглянувши наружу, бедняга увидел бы ничем не примечательную картину заврядного коровьего стада, который возглавлял громадный черный свирепого вида бугай по кличке Дупель. Он шествовал по разбитой центральной улице Букашина с видом римского императора, принимающего триумф. Однако вместо овации и приветственных кликов, стоявшие подле калиток старушки поливали его бойную рогатую голову такими свежими, сочными прочувствованными матюгами, от которых стыдливо Румянцем зародился и бы боцман Северного флота. И дело тут было вовсе не врожденной порочности букашинских старушек. причины их остервенения были чертополох, крапива, кашка и прочая сорная трава, в изобилии росшая по обочинам улицы. Каждый травянистый участок перед домом по неписанному закону представлял собой место выпаса старушкиных коров и являлся единственным средством существования. Дурак же дупель, привлеченный видом травы, то и дело тыкался в нее мордой, чем наносил ощутимый урон бедным бабушкам. От того-то они и бронились Не в последнюю очередь перепадала Ереме полбашки. По нынешнему утрам перебранку хозяек впилились и новые темы с ужасающими подробностями. «Тьфу! Пошла прочь чертова скотина!» – речала краснолицая Марья, шугая большую рыжий коровью. «А слыхали, бабоньки? Чертим церкви заберись!» полночь стали в колокол ела наяривать, а машкина жена брыхала, шоу райком и привидения появились. Узыкку-то нашего из окна выкнул Чё брёшь, сама брёшь. А наши с утра бегали, говорят, не райком стал, а сплошная руина. Вот те крест. А дочка говорит, что домового видела. Правда, дуська? Ну, видела. И что? Сердит, отозвалась мама Дуня. Там у есть домовой. И нет тут кричать. А мало малый гряд, пиво вчерась скисло. «Да у нее, традясь, ничего хорошего-то и не было!» «Да нет, — кажется, порча, — так она сама, что ведьма!» «А она ферме, ферме — кто-нибудь слыхал, бабоньки?» Чернуха двухголовым телятер оттерилась. Бабысы верно перекрестились. «А я так вам скажу, девки!» — повидала им Дуня. «Хоть и не велел мне съемка сказок, а скажу, знаю доподлинно, что это от безверия нашего. было у нас э, один верный человек, так и сказал». От грехов, говорит, от того, что Бога мы забыли От того-то нечисти плодиться со страшной силой патюшки то что ж это будет-то? На ты дура, прикрикнула на нее бабка Мария и Значит так, первым делом надо попа найти И пусть заново все дома осветят и всех детишек покрестит Чо? Так крепелинский-то поп, сам жук то еще Хуже черта лысого По девкам шастает, цыгарки смолит и на машине разъезжает Ну ему а бы какой был. Главное, чтоб дело свое знал. К попу, бабоньки. чек к попу. Собирайтесь, и без него не вернемся. Э-э-э-э-э. <говорит> глядя на бабий переполох и оглушительно щелкая бичом, его проблемы духа не волновали. Утром того же дня семён Семен Бесчастный, небезникой внутренней робости, ступил на крыльцо Бузыкинского особняка. На звонки долгое время никто не отвечал. Спустя минут пять в дверях показался заспанный швейцар, майки и зеленых золотыми голодным штанах. Звали его Антоши Шабером. «Кого хочешь?» – просипел он в мире сержанта косым взглядом. «Мне нужно поговорить с Саш, то есть с Александра Петровной?» – сказал семён предъявляя дворецкому удостоверению, и добавил по служебному делу. «Ты чё?» – опешил Антоша. «Совсем уже того, да?» «Чего того?» – набочился Семен. «Что еще за того? Ты с кем говоришь?» «Я провожу следствие по делу об убийстве, ясно?» Заврал он уж совсем непривычным для себя, каким-то писклявым голосом, таким, что Антоша попятился, проворно закрыл за собой дверь, но сержант быстро поставив ногу, ломился в прихожую следом за ним, едва не с ног величаво подплывающую супругу главы управы Ларису Матвеевну. «Что такое? Что еще стряслось?» Тревоженно возмутилась она, выслышав взбивчивое требование Семена. «Вы что, не понимаете, что пришли не вовремя? Не понимаете, в каком мы все состоянии? Может, тяжело болен? Дочь вернулась в воду, трачит живая, а я одна между ними разрываясь, сама едва стою на ногах. А тут еще вы со своим дурацким допросом. Ну хорошо, дети а я сейчас позвоню вашему начальнику и все улажу». Майор на выезде. Солгал, семён почувствовал, как покрывается краской, и «Я исполняю его приказание». «А я говорю, убирайтесь вон!» Взвизгнула хозяйка дома, подступая к нему скрепко сжатыми кулаками. «Вон!» – я сказала. «Вы чего здесь шумите?» Послышался негромкий голос из глубины прихожей. Голос принадлежал худенькому невзрачному с виду подростку анимичного телосложения. Одет в поношенные джинсовые шорты и ковбойка на выпуск. «Вот, дожили!» В немалом возмущении воскликнула Лариса Матвеевна. «И по нашей душенький мусор явился. Я ему, значит, горю, чтобы шел он к такой-то матери. И если не хочет безлычек остаться, а он...» От такого ничем не прикрытого хамства Семен Остолбинен, никто еще не под на пьянь, не городские рикетиры, которых в народе ласково прозволили бандюками, не цыганки-спекулянтки, не позволяли себе до сего дня столь неуважительных аппетитов в его адрес, И от боли и обиды горькие слезы Навернулись на глаза его Но тут анонимичный подросток Мешался в разговор, подошел и сказал Бузычихе «Нашли бы вы мамашек, когда знаете Адресок дать или сама докамекыш» И тут только Семен узнал В этом пухлогубом мальчугане Со взглядом из-под разбитную Сашеньку А куда же девались ее разноцветные лохмы Ей яркие губы и дерзкий взгляд «Да что ж ты, доченька, я ж об тебе волновалась» Закудахтала Лариса Матвеевна «Да не о чем я тебе с этим мадаком рассосваливать. Это я сейчас папу разбужу. Пусть дрыхнет. Ему полезно», – отрезала дочь. «И ты, мать, канай отсюда. Ко мне же мужчина пришел», – заявила она. И во взгляде заиграл дьявол. «Прошу, мусео». И она широким жестом пригласила его в свою комнату. «Нос», – осведомилась она, бросаясь в кресло и кладя ноги на пуфик. «И что же интересно знать, вы мне такая шьете». «Эээ, -э, в каком это смысле шью?» – переспросил семён «В смысле, в смысле?» передразнила его девушка и, взял с трюмой, напялила на голову свой дурацкий парик с гребнем сине-белой расцветки. «Чё, по фине не ботаешь, начальник? В каком смысле, что вы мне инкриминируете? Опять не понял? но спрашиваю, чего ты ко мне привязался? Я же вижу, что ты день-день сколь только и делаешь, что вокруг нашего дома шиваешься, все следишь, да караулишь, не можно сказать, прохода не дашь. Что, не так что ли? Это вам показалось? Чё слышно обронил Семён. «Ну да, показалось», — фыркнула она. «А чё позавчера вы на меня телевеку накатали? Что же, россиянинам в родной стране и прокатиться нельзя?» К этому времени Семён уже слегка пришёл в себя и официальным тоном заявил, «Вы гражданка пузыкина катались в половине третьего ночи по густонаселённому району превышением дозволенной скорости. Так ведь всё равно движения никакого». На мотоцикле со снятым глушителем закончил, как припечатал её сержанты. «А я тебе уже с объясняла, что у меня спортивный Харли, а на них глушители вообще не ставят, чтобы мощности не снижать и мотора не портить!» Воскликнула Саша. И вообще, все столичные рокеры так гоняют, им бы хоть бы хны. Вон, про них даже про телевизор говорили. В Москве для них специально клубы есть и ментуру и право. Так прямо и обязывали специальным правительственным постановлением уделять неформальной молодежи самое пристальное внимание. Вот, а вы, мягко говоря, не уделяете внимания проблемам неформалов. «Уделяем» заверила ее Семен, только мы их не аниформалами зовем, а передурками. А это еще почему? С вызовом спросила Сашенька. А потому, что все их проблемы сводятся к темп-тре. Передраться, перепиться и, извиняюсь, переспать. Да уж, вздохнула девушка. Оно видно. Деревня. Последнее слово она произнесла с невыразимым презрением, как выпленала из себя. А вы, значит, Европа? — уточнил сержант. — на по крайней мере, уже не Россия-матушка. Покачал головой, семён присел рядом с ней на пуфик. — Странное дело получается, — вздохнул он. — В одном мы с тобой в городе росли, в одной школе учились. У одних учителей они нас с тобой уходят совершенно разными вырастили и разным вещам обучили. — А я тебя что-то и не припомню. — Ты в седьмой поступала, а я в тот год десятый кончил, — сказал семёнов уточнил. Я к Дмитрию Вениаминовичу на факультатив приходил. Там тебя и приметил. К Витаминыч? И изумилась она. На дела. И далко у него учился. Ну да, я у него в отличниках ходил. И как, поступил когда-нибудь? научную срезался, а с вечернего загребли в армию. А я поступила, хоть и сдала на все тройки. Да и сейчас учусь. Только я в академическом отпуске. Хорошо же, тебя столица обучила. А ты думал? Она с довольным видом потянулась, как кошечка на солнце солнцепёке. Мы же сейчас не по книжкам учимся. Книжки, оказывается, все брехня. Мы теперь историю познаем эмпирическим путем. Это как? Вот, например, заявила она об эстине смущения. Знаешь что, мы установили на факультативе? Ну, что мы... Страна-экспериментатор, и что мы экспериментируем над собственным населением уже почти тысячи лет. Сначала экспериментальным путем попробовали передать власть варягам. Когда у них ничего путевого не получилось, вели христианство. Затем весь народ превратили в рабов, потом перевели всех бояр. Потом мы испробовали на себе гражданскую войну, потом вели европейские манеры, еще больше перебили народу. Затем заменяли самодержавие самодури и все время при этом воровали, воровали, воровали. Уж когда не стало ничего воровать, снова вели нэп, чтобы люди немножко обросли жирком, и с них снова можно было бы драть по три шкурки. Вначале, услышав этот экскурс в историю страны, Семен растерялся захлопал глазами, как ребенок, которого неожиданно больно и жестоко обидели, потом поднялся и, одернув китель, сказал по багровю, «И чего же этого, интересно знать, имеете против нашего государства?» и «Я против?» Сашенька всплеснула руками. «Да ей-ей-ей!» Равно с чего там ничего. Это вы в нем в дерьме копаетесь, с хлеба на соль перебиваетесь, а нам тут полная благодать. Мне, маменьки мои, по пуле, всем тем, кто умеет самодурить. И чем модернее, тем сильнее. Понял, студент. Ну и стерва же вы, Александра Петрова. Ну и, не я более крепких слов, семён махнул рукой и, достав повестку, положил ее на триму Сегодня ровно 15.30 предписываем явиться в отделение для дачи показаний. Сам ты дурак! Закричала вдруг Сашенька, схакивая на ноги. «Олух, ты пицца недоделанный, и никуда я не пойду. Здесь седнем сидеть буду, и шаг за порог не ступлю. Ты что, не понимаешь, что вокруг тебя творится? Ты знаешь, откуда я тогда мчалась, как угорелая?» Мимо кладбища проезжала, а там... Могилы разрытые, мертвецы бродятся свечками, и со всех сторон они ко мне руки стали тянуть, до самого города налились за мной, а я тебя как увидела, молиться на тебя была готова, а ты балбес, на меня протокол начал составлять, а вчерашней ночи мало тебе было? Мало, да? А ты ведь меня вчера вечером спасла, мне громко произнес сержант, и девушка спасла, она махнула рукой. «Мне просто, просто все это до такой степени диким показалось. 21 век за порогом люди на луну летают детишек колбак делают. А тут вдруг какие-то пугало из бабкиных сказок. На меня и смех я разобрал». «Так ты в них не поверила?» «Нет, конечно». «Не поверила и победила». «Задумчиво произнес бесчастный, а другие поверили и проиграли. Даже я поверил. А знаешь, Саша, он поднял на него просвеченный взор. Ведь старик тут вроде бы и не урал «Какой старик?» «Спросила девушка. семён собирался ответить, но в это время дверь Будара отворилась, и на пороге возник глава Бузыкинской семьи в сопровождении майора Калаярова и нескольких парней из местных бандюков, которые состояли у него на официальной службе в качестве security Несмотря на жаркий день, Петр Федорович был в шубе, весь закутанный шарфами и шалями жены» так, что внешне весьма смахивал на древнюю и еродивую прабабушку Пелагею, то самое что день деньской сидела на паперте Букашинской церкви, беспрестанно восклицая «Господи помилуй, вя-вя-вя, иду-ка». Правой рукой Бузыкин придерживал на шее платок и сквозь его пуха, прославившего город Оренбург. Левой рукой он, ни слова не говоря, ткнул направление Семёна яров кивнул security эти крепкие парни имевшие ранее каждый по десятку приводил в милицию за наркоту и художество на танцплощадке с удовольствием заломили смену руки за спину и потащили к выходу на пороге молодой человек бросил прощьный взгляд на девушку и тут в ней будто что-то пробудилось визгнува она бросилась к охранникам наградил одного из них звонка пощечинной закричала вы не имеете права на каком основании без артера, без санкции прокурора. Да вы что тут, все с посходили? Он же один, единственный из вас что-то понял, на что-то осмелился. А вы его за это, да как вам несовестно?» Решительно оттащив его в сторону, Бузыкин скомандовал «Исполняйте, майор». Однако конвейеры не тронулись с места, Калаяров и его подопечные во все глаза смотрели на шею Бузыкина, обнажившиеся во время борьбы, шарфы и шали слетели с нее, открыв взором посторонних, на крепкопределанный новенький железный крест со свастикой и дубовыми листьями, на черной муаровой ленточке, которые не брали ни ножницы, ни напильники». Изругавшись волей, нахохотавшись до хрипоты, ерёма погнал стадо в сторону мертвячие балки, расположенные сразу за деревней малых Хари. Люди здравомыслящие старались в эту балку не забредать. Это место издавна считалось нечистым. Козы ненароком, забредавшие сюда, сразу же перестаивали доиться, бараны выходили как чумные, молоко коров, попавшихся там, отдавало горечью. Лишь Ерема ничего не боялся и целыми днями валялся в тени под ракетовым кустом, время от времени прикладывать к бутыли с яблочной до которой он был весьма охочен. Вот и нынче, отхлебнув изрядный глоток и занюхав жидкость с размятым стеблем полыни, он погрузился в то томное дремотное состояние, в котором пребывал большую часть жизни. Неторопливо, раз в четверть часа, он прикладывался к своему возлюбленному сосуду, отсасывая несколько глотков и вновь валился в траву. Искомого количества вполне хватало ему на день, до сей поры никакие мирские, уж тем более небесные, проблемы не тревожили его крохотного скудного мозга. Но в тот день его о душе творилось нечто необычное. То ли сам день был какой-то смурной, душный и влажный, то ли атмосферное давление упало на энное количество гектопаскалей. А может быть, пес его верный, от чего-то ужлобно нынче брехал в сторону черщобы. Но в душе Еремы зародилось неясное тревожное чувство сродни тому, какое посещал его дважды в год, когда в округе появлялись посланцы военкомата и в очередной раз принимались проверять, они улучшили состояние Ереминых умственных способностей, когда пес уж совсем остервенил а тревога стала чрезмерно явной. Ерема сел и оглянулся, небо было по-прежнему забрано беспросветной пеленой, трава, второй день не видевшая солнце казалось какой-то странно пожухлой, но при этом все тени обозначались более резко, вдобавок к тому в округе разлилась странная зловеще тишина, порой раздираемая резким собачьим лаем. Неожиданно даже коровы замедлили жевание и повернули головы, а пес заскулил и прижался к Ереминым ногам, в глубине палки... Там, откуда выбивался прохладный ключ из-под низко нависших и переплетенных кустов, пастуху пощудилось странное движение. Хотя, казалось бы, чему там двигаться? иром Рома бывал там сто раз, там рос. Черт ополох, рос человека и топырил мясистые стебли, толстый папоротник. А холодной родник, бывший из-под валуна, был горьковат на вкус и отдавал железом. Под ним плотным столбом клубилась комарье. Но в тот миг ему почудилось, или из глубины балки впрям выбралось нечто большое, даже огромное. Может быть, оно было громадное, значительнее всего, что он в своей жизни видел. Ерема помедлил, оглядываясь. Прошла минута, другая, и вдруг это оказалось близко, рядом на расстоянии десятка другого метров. Передняя часть его туловища была размером примерно с тепловозную сцепку, округлая, покрытая крупной бирюзовой чешуей. Оно змеялось между камнями на тупорылой змеиного цвета морде, пурпуровыми карбунклами взирали на мир три яростно вспылающих глаза. Вот она остановилась, зашипела, взмахнула полотнищами своих бархатно-черных перепончатых крыльев с сиреневатым отливом и невесть откуда верно из-под крыла извлекла еще одну голову, затем с противным клекотанием и трепетом крыльев на свет появилась и третья голова. Она с оглушительным неземным криком что-то гаркнуло Этот-то крик явился сигналом для всего стада, которое с истошным мычанием и ревом устремилось вверх по косогору. Пес, гавкнув еще раз другой, припустил вслед за стадом. Недолго думая, помчался пречи и рема, но спустя полминуты обширная тень накрыла его кухнями и мощный порыв ветра прокинул навзничь. Обернувшись, пастух увидел, что чудище, подпрыгнув, взмахнуло крылами и настигло бежавшую последнюю стельную корову мамы Дуни, по традиции именовавшейся Муркой. Единым движением своего гигантского серповидного когтя дракон вспорол брюхо своей жертве и погрузил правую морду в дымящиеся внутренности. Две другие головы довольно заурчали, испустив из ноздрей своих клубов сизого, но дыма. Замирая от ужаса, Ерема валялся в бурьяне, не жив ни мертв. Он давно уже наложил штаны и теперь был как бы припечатан своим специфическим грузом. В двух шагах от него по куриному скребла землю могучая чешуйчастая лапа. Насыщаясь, дракон довольно помахивал своим длиннющим сердцевидным кончиком хвостом, затем... Крайняя голова огляделась в поисках пищи и встретилась со свежившимся у правой задней лапой Еремы. Тот инстинктивно втянул голову в плечи, голова разинула клюв, было полбашки, стало без.